Посреди ночи меня разбудил свет. Хари? Хари, что с тобой? Хари, я обнял её, любимый. Она оттолкнула меня локтем. Не говорит так. Ну, Хари, что случилось? Ты не любишь меня? Хари. Слышал? Что слышал? Да нет, ты не поняла. Это был только Нет, нет. Нет. Ты говорил, что это не я. Ты был ходил. Уходила. Хари, дед, ну что же ты? Ушла бы, да? И в аку. Хари, я всё понимаю. Подожди. Постой. Я не знаю, mm -hmm. что это. Хотела и Не могу. Я прошу тебя, успокойся. Я такая та такая спокойся. Ты не поняла. Мерзко. Хочу прости, прости меня. Это был только глупый отвратительный сон. Нет, нет. Детка, ну что ж ты? Нет, не говори. Не говори этого. Не нужно. Ты для меня не такой. Я не такой? Да. Не любишь меня? Хоть детка. Я всё время чувствую это. Притворялась, что не замечаю. Думала, может, мне кажется. Хари, что с тобой? Нет. Ты видишь себя по-другому. Не принимаешь меня всерьёз. Хари, это тебе противно. Почему? Чему? Детка. Не хочу, чтобы ты так говорил. Не хочу слышать. Никакая я не детка. Я. Я. Я. Сколи, послушай. Я кое-что тебе скажу. Я скажу тебе правду. Она медленно приподнялась на руках и села. Я видел, как у неё на шее тонкой кожи пьётся жилка. Правда? Святое слово? Это была наша старая клятва. Когда она произносилась, никто из нас не смел ни только лгать, но и умолчать о чём-нибудь. Святое слово. Хари. Ты тоже изменилась. Мы все меняемся.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 Это я. Что со мной? Может быть, то она смотрела в чёрный пустой прямоугольник разбитой двери, обломки которой я вынес вечером на склад. Ты когда-нибудь спишь? Не знаю. Как не знаешь? Это, пожалуй, не настоящий сон. Ну что я больна. Лежу так и думаю. И знаешь, что? Это очень странные мысли. Не знаю, откуда они берутся. Например, это как-то так вдруг не понимаю. Так. Как будто не только во мне,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 Мне хотелось кричать. требло было красным. Огромный солнечный диск стоял низко над горизонтом. У порога комнаты лежало письмо. Кельвин, мы завязли.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 Мне кажется, что у меня вообще ничего нет. Я хотел бы, чтобы ты сделал это только потому, что всё-таки это будет движением вперёд, хотя бы и мимное. Иначе остаётся только позавидовать га. Харёк. По скрипту не входи на радиостанцию. Лучше позвони. Хари. Мне нужно в библиотеку. Пойдёшь со мной? С удовольствием. Поищу что-нибудь почитать. Я хотел просмотреть литературу, касающуюся проблем поля и нетринных систем, прежде чем сделаю то, что хочет Сарториус. Я ещё не знал, как за это взяться, но твёрдо решил контролировать его работу. Расположенная в самом центре станции, библиотека не имела окон и была самым изолированным местом внутри стальной скорлупы. Кто знает, не потому ли мне было здесь так хорошо. В течение следующего часа я корпел над микрофильмами, пытаясь выловить хоть что-нибудь доступное моему пониманию из моря сумасшедшей математики, языком которой разговаривала физика нейтринных процессов. Сначала мне это показалось безнадёжным, тем более что дьявольски сложных теорий нейтринного поля было целых 5, верный признак того, что ни одна из них не является правильной. Однако в конце концов мне удалось найти нечто обнадеживающее. Я переписал некоторые формулы и в этот момент услышал стук. Я быстро подошёл к двери и открыл её, заградив собой щель. В ней показалось блестящее от пота лицо снаута. Коридор за ним был пуст. А это ты? Заходи. Да это я. Это доктор Снаут Хари. Снаут это моя жена. Здравствуйте. Я малозаметный член экипажа, поэтому не имел случая познакомиться. Хари усмехнулась и подала ему руку, которую он пожал, как мне показалось, немного обалдело. Потом несколько раз моргнул и застыл, глядя на неё, пока я не взял его за плечи. А, извините, я Хотел бы поговорить с собой, Кельвин. Разумеется. Харри, дорогая, не обращай на нас внимания. Мы с доктором должны поговорить о наших скучных делах. Я взял с Наута за локоть и провел его к маленьким креслицам в противоположной стороне зала. Ну что? Со вчерашнего дня я пережил пару лет, Кельвин. Пару неплохих лет. А ты... Ничего. Ничего? Даже так? О чём ты? Мы увязаем, Кельвин. С Арториусом я уже не могу связаться. Знаю только то, что написал тебе. Он сказал мне это после нашей маленькой конференции. Он выключил геофон? Нет. У него там короткое замыкание. Кажется, он сделал это нарочно или Кельвин, я пришёл, потому что а, что ты собираешься делать? Там в этом письме. Я могу это сделать, не вижу повода для отказа. Собственно, для того здесь и сижу, хотел разобраться. Нет, нет. Нет, я не об этом. Нет? Слушай, с Арториусом. Ему кажется, что он нашёл путь. Вот. Он не спускал с меня глаз. Я сидел спокойно, стараясь придать лицу безразличные выражения. Он считает, что, коль скоро гость появляется всегда только в момент пробуждения, то, очевидно, он извлекает из нас рецепт производства во время сна. Значит, самое важное наше состояние — именно сон. Поэтому он так поступает. Иссарториус хочет передать ему нашу явь. Мысли во время бодрствования. Понимаешь? Каким образом? Почтой. Ну, подожди, шутить будешь потом. Этот пучок излучения мы промодулируем токами мозга кого-нибудь из нас. Ага. Этот кто-то я. Да? Да. Он думал о тебе. Сердечно благодарю. Ну, как? Как? Что ты на это скажешь? Ну, говори, да. Да. Хорошо. Это очень хорошо. Значит, ты против всей этой истории? Отлично. Отлично. Потому что есть еще один проект. Аннигилятора? Да. Да. Sartorius уже сделал предварительные расчёты. Это реально. Это даже не требует большой мощности. Это будет нейтринное антиполе. Обычная материя остаётся без изменений. Уничтожению подвергаются только нейтринные системы. Понимаешь? Подожди. Это недоразумение. Это не моральная щепетильность, а инстинкт самосохранения Я не хочу умирать, Снаут Что? Я вытянул из кармана лист с формулами Я тоже думал об этом Тебя это удивляет? Ведь это я первый выдвинул нейтринную гипотезу Не правда ли? Смотри, антиполе можно возбудить Для обычной материи оно безопасно Это верно Но в момент дестабилизации, когда нейтринная структура распадается Высвобождается излишек энергии ее стабилизации Понимаешь? принимая на 1 кг массы покоя 10/8 эрг получаем для одного существа F 5,7 на 10 в 9. Знаешь, что это означает? Это эквивалентно заряду урана, который взорвётся внутри станции. Что ты говоришь? Ведь Сарториус должен был принять это во внимание? Не обязательно. Дело в том, что Сарториус принадлежит к школе Фрейзера и Кайоли. А по их мнению, вся энергия в момент распада освобождается в виде светового излучения. Это была бы попросту сильная вспышка, не совсем возможно безопасная. Понимаешь? Но не уничтожающая. А существуют однако другие гипотезы, другие теории нейтринного поля. Пока Е по Авалло по Сеону спектр излучения значительно шире, максимум падает на жёсткое гамма-излучение. Хорошо, что Сарториус верит своим учителям и их теориям, но есть и другие. Знаешь, что я тебе скажу? Насме принять во внимание и океан. Если уж он сделал то, что сделал, то наверняка применил оптимальный метод. Другими словами, его действия кажутся мне аргументом в пользу той другой школы против Сарториуса. Покажи мне эту бумагу, Келвен. Это что? Это тензор трансмутации поля. Дай мне всё. Зачем тебе? Нужно показать Сарториусу. Как хочешь, можешь взять. Только видишь ли, этого никто не исследовал экспериментально. Такие структуры нам ещё неизвестны. Он верит во фрейзера, я считал по Севону. Он скажет, что я не физик, если он тоже, по крайней мере, в его понимании. Но эта тема для дискуссий. Меня не устраивает дискуссия, в результате которой я могу испариться к вящей славе Сарториуса. Тебя я могу убедить, его нет, и пробовать не стану. Что ж ты хочешь сделать? Он ведь работает над этим. То, что делает человек, которого хотят убить. Попробуй с ним связаться. Может, он думает о каких-нибудь мерах предосторожности. Слушай, а если бы всё-таки А, Кельвин тот. Первый проект. Ты в это веришь? Ну, хорошо, я пошел. Скажи, ну, хоть энцефалограмму дашь себе сделать? Хорошо. Не обращая внимания на Харри, которая сидела с книгой на коленях и молча смотрела на эту сцену, он пошел к двери. Что, дорогая? Когда это был? Я говорил тебе, доктор Снаут. Что это за человек? Я мало его знаю. Почему ты спрашиваешь? Он так на меня смотрел. А, <связь> ну, наверное, ты ему понравилась? <связь> Нет. Это был не такой взгляд. Он <связь> смотрел на меня так, как будто как будто Она вздрогнула, подняла глаза и сразу же их опустила.